Глава 83. Хрома. В скрытых от наших глаз недрах чаще, под покровом всепоглощающих зарослей, таится немало ужасных явлений. Однако успокаивает хотя бы то, что раши, эта непредсказуемая и смертоносная стихия, не покидают своих гнезд на севере, а люмари все так же по обыкновению держатся скрытно и обособленно рапорт разведчиков об обстановке за чертой Седого холма. У Норы не осталось выхода, кроме как довериться мне. Не настолько, чтобы я караулил пленника, но достаточно, чтобы собирал припасы для Говарда. Связанного Акара она взяла на себя. При ее смертоносной мощи это, очевидно, лучший выбор. Говарда уже понемногу разбивала слабость. Придется обильно пить, но смерть ему точно не грозит. И раз он может двигаться, то все обойдется. — Тебе тоже досталось от этой мрази. Почему плохо мне одному?» Я расплылся в самодовольной улыбке. — А кары просто из другого теста. Солдат ругнулся мне вслед, но как именно, я уже уловить не успел. Покончив с насущным... Мы сняли пут из пленника и обвязали его по рукам вокруг туловища. Нора не отнимала от его глотки клинка, а затем, забравшись ко мне на спину, превратила руку в тонкий длинный повод, что обернул ему шею, как цепному псу. Акар назвался нам именем Юки. На следующий день Нора стала жаловаться и морщиться еще больше обычного. «Садись!» Не выдержал я в какой-то момент. «Дай взглянуть!» Привязав окара к дереву, я обнаружил, что она скрывает зловонную мозоль на бедре, натертую протезом. Разодранная безобразная плоть сочилась гноем, по-видимому, очень едким, поскольку его капли шипели на земле. «Я выдержу!» — уперлась она. Я недоверчиво выгнул бровь. «Мое тело крепче обычного. Раны заживают быстрее». — Да, но ты не даешь ей затянуться. — Дам, когда вернемся с вылазки. Я оглянулся через плечо на юки. Акар следил за нами, спугающий хитрым блеском в глазах, как охотник за добычей. — Далеко до Орды? — спросил я по-акарски. Он ответил. Я повернулся к норе. — Говорит, мы почти на месте. — Разведаем! — «Выясним, что можно. Затем отдохнем и сразу обратно». Нора глядела на меня в упор, но я не отводил глаз. Наконец она сдалась и кивнула. По пути сквозь кущи Акар продолжал выхаркивать оскорбления. Нора попросила перевести. Я почувствовал ухом ее теплый выдох. «Спрашивает, почему я позволяю человеку ехать на себе верхом?» «Говорит, у меня нет чести!» Она рванула рукой поводком, отчего Акар шумно крякнул и оступился назад. «Пусть помалкивает!» — холодно приказала она. Юки еще что-то проворчал и до конца пути больше не произнес ни слова. В сумерках ему больше не пришлось нас вести. Сквозь листву вдалеке точками лучились огоньки, и с каждым шагом все нарастал. Оживленный гомон. Перед уходом мы вновь привязали пленного к дереву и теперь к тому же заткнули ему рот кляпом. Великан сопротивлялся. Остается только надеяться, что путы выдержат. Все пухли и густели отголоски неразборчивого баса и рабочий шум лагеря. Плесали в зарослях огоньки факелов впереди. Чем ближе мы подбирались, Тем отчетливее становился этот многоголосый гомон. Скрытно взобравшись на уступ, мы с Норой устремили взгляд за деревья впереди. Вот она, Акарская Орда. Впервые на моей памяти Нора непроизвольно приложила колбу кольцо из большого и указательного обсидиановых пальцев. А Сулар, сохрани. Я тоже был ошеломлен. Перед нами в сторону зубчатого скального гребня впереди разлилось необъятное море Акар, пестрящее самыми разными племенами, и все трудились сообща. Одни тащили бревна, шагая в ногу. Поодаль слышался перестук молотов. В островках света у факелов приказным голосом гаркали вожаки. Кто-то волок огромные выкорчиванные деревья, переносил провиант. Все происходящее вселяло чувство какого-то непостижимого ужаса. Обычно племя насчитывает не больше 50 акар. Клану крупнее не прокормиться, им труднее управлять. Вдобавок, в нашей культуре не принято так жить. Но что я сейчас наблюдаю? Сородичи не просто сплотились, но и слаженно работают как единый организм. «Гляди!» — шепнула Нора и указала в сторону. Я проследил за рукой и увидел исполинские метательные копья вместе с горами стрел и луки. А правее, скрытый за листвой и ветвями, стоял лучник Кенитари и обучал стрельбе шеренгу сородичей из других племен. Они выпускали стрелы в древесные стволы. Нет, не бревна. На одном я едва-едва разглядел привязанную человеческую ногу. Лучник рявкнул команду. Стрелы со свистом рассекли воздух и вонзились плоть. Послышался раскатистый рев туров, и мы увидели на скале загон со стадом этих огромных быков. Что важнее, отсюда невооруженным глазом были видны не сотни, а тысячи окар, тысячи взмокших тел, что поблескивали в сиянии огней. Вдруг поодаль из недр скалы застучали боевые барабаны. Казалось, она напрягла голос и разразилась каким-то утробным пением. «Эрифиэль ошибся», — сказала Нора. «В смысле?» «Месяца у нас нет. Они готовы пойти в наступление уже сейчас». Дрожи в голосе ей было не скрыть. «Нужно уходить!» «Погоди!» — встрепенулся я. «А это кто?» Из пещеры вышел один единственный Акар. Он источал ауру мощи, буквально требуя обратить на себя внимание. Но расходу все поняла. «Вождь!» «Как вождь?» — смутился я. «Этот вождь не сильно старше меня» хотя от всего его существа веяло леденящим коварством. Он не может быть мукто. Что у него в руке? Она зацепилась за землю и приподнялась на моем плече. Мы целиком обратились в зрение, складывая картину из всего немного, что видели. Теперь и я заметил, что Акар стискивает угольно-черную палицу размером с правую руку норы, но без обсидианового блеска. С ударного конца она расширялась и была покрыта стальными шипами. — Кажется, я понял! — вырвалось у меня. Я не верил глазам, но пытливо на меня смотрела. — Мама рассказывала о таком могущественном оружии, что равнялось землей горы. С каждым ударом Оно набирало и вес, и мощь, разя все сильнее. — Реликвия, — заключила Нора. Я кивнул. — По легенде, созданная кузнецом, мы вернулись к юке, все еще привязанному к дереву. Приведи нас он скривил брезгливую мину. — Нужно сейчас же возвращаться. — Нельзя. Дай ноге отдохнуть, побороть заразу. Тогда и выдвинемся. Если в бою она тебя выдаст, туго придется нам обоим. Скрепя сердце, воительница поддалась. Она плюхнулась под дерево и отстегнула правую механическую ногу. Пока рана заживает, торопиться некуда. И вот, наконец-то, выпал шанс расспросить пленного с глазу на глаз. — У меня есть пара вопросов. Подойдя, сказал я по-окарски и вытащил у него кляп. И Юки усмехнулся. Язык-то мой, но разговариваешь прямо как они. Нанес выпад окар. Я стерпел его дерзость и обернулся на нору. Так как ни странно, моментально задремала, видимо, вымотавшись от перенесенных тягот сверх всякой меры. Правая нога стояла рядом а сама воительница уютно устроилась под деревом возле края уступа. «Где Мукта? посмотрел я на юки От этого имени он заметно напрягся. Мукта? переспросил Акар. «Кем ему приходишься?» «Он мой...» Я осекся. В лицо тут же бросилась кровь. «Очень мне важен, словом». Ничего лучше в голову не пришло. Мои примота и напор явно обезоружили Июки. «Он мертв. И уже довольно давно». Я не сдержал удивления, вскинув брови. «Это точно!» Он хмыкнул. «Не знаю, кто ты ему, но точно. На моих глазах умер». Пусть не отец, даже не родственник, мог-то был одним из краеугольных камней моей личности. Всю юность он меня вдохновлял. Если кто-то и признает меня настоящим акаром, думал я, то лишь вождь кто. Какой это все-таки удар под дых. Я будто потерял близкого. — Да кто ты ему? — не унимался Июки. — Никто. Голос мой, должно быть, звучал сокрушенно. Пленник кивнул и что-то проворчал. От разговоров о прошлом Он явно забылся. Мукто мало кому близко доверял. Помню, как равнялся на него и на его сына. У него есть сын? Я почувствовал укол зависти. Резкий вопрос слегка его смутил, а настороженно нахмурился и кивнул. Сунра! Ребенок Мукто из Арен. От моей матери? «Зариен родила ему сына!» Юки кивнул. Эта откровенность, стыдно признаться, нас словно слегка породнила. Оба подспудно чувствовали некую общую истину, пусть и совсем зыбко, расплывчато. «Кто же ты такой?» Справился он, уже не кривясь. Я опять бросил взгляд на нору. Та спала еще крепче. Сын Зариен. Его брови взметнулись от удивления. Затем он кивнул. У меня же защемилось сердце при мысли о том, что еще скрыла от меня мама. Я тогда был Юн, продолжал Июки, мог то собирал большое войско и почти смог объединить все племена. Но родился Сунра. И тогда кое-кто из костей нанес вождю удар в спину. Костей? Кажется, я не разобрал слова. Каких костей? Акар задумался, как бы объяснить. Считай, это старшие предводители после вождя. И я кивнул, и он продолжил. Сына пощадили, но не по доброте душевной. Она у нас перевелась после Мукто. Имя прозвучало из его уст скорбно и уважительно. Сунра стал рабом тому, кто его убил. Тогдашнему вождю клана Барни. Такая вот последняя почесть для Мукто. Твоя мать с его сторонниками и всем племенем уже бежала. У них не было выхода. С ума сойти! Все, что мне твердили с малых лет, — полная ложь. Неужели я один в лагере ничего не знал? А колод и остальные, они тоже в неведении. Как же я вскипел! И что же Сунра отомстил в конце концов? Прикончил самозванца во сне и протащил труп по всем лагерям. Последние десять лет племена немало грызлись, но вождь из Сунра все-таки неплохой, даже лучше Мукто. Он хладнокровен и решителен. После прошлого отступления мы долго оправлялись, да и до этого пришлось нелегко. Но с тех пор... Как он отыскал черную кару, никто больше и слова против не смеет сказать. Мы готовим новое наступление, чтобы свергнуть владык и больше не жить под страхом смерти. Я задумался над его словами. У меня есть брат, родная, пусть всего наполовину кровь. Зачем ты... «Помогаешь этой твари!» Осторожно осведомился Июки в полголоса. Меня он больше не оскорблял. Некоторое чувство единства сомкнуло между нами пропасть. «Если задуматься, они ведь просто защищают свой дом. Они заодно с теми, кто изгнал нас из родного края!» Я последний раз обернулся на нору. «Ладно, я хочу к своему народу. Отведи меня!» Юки задумался над моими словами. «Хорошо, и с братом тебя сведу. Освободи меня, и убьем твою хозяйку!» «Что?» — растерялся я. Великан кивнул в сторону спящей норы. «Женщину с металлическим телом! Нельзя оставлять ее в живых!» Я отпрянул. «Может, просто ее бросим? Я тебя отвяжу, и сразу уйдем к нашему народу!» Юки опять помрачнел. Грудь заходила все быстрее, вздохи становились отрывистее. Взгляд его опять проникло презрение. Он напряг связанное тело, из-за чего я отшатнулся. «Ты помог им расправиться с нашими, своими сородичами. Они были мне друзьями. Ими дрожил твой брат». Последнее он процедил так, словно считая это глупым розыгрышем. «Либо освободи меня и убьем железные отродье». «Либо я сам вырвусь и отволоку тебя к сунра, как предателя!» Меня раздирало надвое. В конце концов я не выдержал и отошел прочь. «Тебе не быть одним из нас! Никогда не быть!» Бросил Юки мне вслед. Проснувшись, Нора с тихим стоном поморщилась и провела рукой по бедру к культе. Я сидел рядом в непроницаемом мраке. Не знаю, какими еще приспособлениями ее снабдили на утесе Марниар, но она теперь видела во тьме, в светящихся глазах, будто тлела по угольку. Она скривилась и закрихтела, отчаянно пытаясь размять неподатливыми металлическими пальцами сведенный комок мышц и нервов. Утихла нора, только когда от ломоты уже не тянула охоть. Лишь затем и позволила себе заговорить. — Мне, знаешь, весьма нелегко. По ночам мучают чудовищные боли. Порой огонь как будто опять слизывает кожу, и чувство такое, словно весь бок утыкан занозами. Она говорила открыто, без недоверия. — Меня считают несгибаемой, твердокаменной. Думают, вот это новое тело даже лучше прежнего. Куда там? Дня не проходят, чтобы где-нибудь не ныло, а протезы не натирали до мяса. Просто чтобы шагнуть, приходится крутануть туловищем и выбросить ногу вперед. Напрягаю внимание, что есть мочи, лишь бы не сломать предмет в неуклюжей хватке. Запястье не позволяет сражаться с мечом. Бегать, как раньше, не могу». «Я не отвечал. не время. А теперь еще и вынуждена доверить жизнь Акару!» Усмехнулась Нора, будто ничего вздорнее не придумать. И все же в голосе слышалось, что ей совестно, и она как бы признает свою постоянную подозрительность. «Я должна извиниться, Хрома. Если бы не ты, Говард бы погиб, а я бы не забралась так далеко». Сердце до того защемило от чувства вины, что стало невыносимо. Знала бы Нора, что я помышлял за ее спиной. Извиняться ей должно быть и не за что. Она не зря была так насторожена. Мысль ударить в спину, в конце концов, не оставляла меня и теперь. Не найдясь с ответом, я встал и далеко ушел от Норы и Юки, а затем устроился под высоким деревом, откуда прекрасно видел обоих. Сомнение снидало меня, спутывая мысли. Совершенно очевидно, что мой брат, о котором рассказала Юки, это Акар, что при нас с Норой вышел из пещеры. Новый хозяин черной кары. На ум пришла мама. Почему она столько скрывала, а Мукта, обо всем случившемся, Оказывается, у меня столько лет есть брат, о котором я не подозревал. Юта, Нокна и все бежавшие с нею определенно знали правду. А когда у нее стал расти живот, тоже знали, кто отец, или просто не задавали вопросов. А Колод знал? Сиемени, Трем, Недалья. Опять все те же вопросы. Омут внутреннего раздора утягивал меня все глубже. К кому примкнуть? К брату? К своему народу? Я принесу им немало пользы. Но предать нору Говарда и Рифиэля, давшего мне второй шанс. Позволив себе перевести дух, задуматься, я только погряз в смятении еще больше. Что же делать? Ярость моя была притуплена, подпорчена еще с той беседы с Говардом. Я думал о Гугане, о Бакарских покровителях, о Мукта. Да, я не сын ему, но пусть все равно укажет мне путь. Ворочая этот ком мыслей, я отрешенно упер взгляд в июки. И тут мне стало не по себе. Почему я понял не сразу а лишь разглядев за ним красноречивый силуэт филина. Сердце на мгновение замерло. «Нора!» — Всполошился я. Поздно. Пленник сорвал подточенную птицей бечевку. Он моментально сорвался с места, выстрелив с собой прямиком в сторону норы. Воительница не успела спохватиться. Отстегнутый протез по-прежнему стоял рядом. И вновь Прежде чем я опомнился, ноги сами понесли меня на врага, загромыхали, запружинили по земле. До норы ему остался шаг, когда я в него влетел. Он выбросил руку, лишь бы до нее дотянуться, но схватил только снятый протез. С ним я и сбросил его с уступа, и сам сорвался в пропасть на кроны.